Глава третья Юрина мама умерла тихо, не приходя в сознание, когда ангеловцы умчались в степь, когда их последняя тяжело груженная награбленная добро мбричка скрылась за горизонтом и из-за нее рассеивался рыжеватый вал копыли, людей покинула цепенья, они задвигались, заговорили, стали выходить из вагонов, вынесли убитых и уложили их рядышком на траву. Убитых было одиннадцать, двое мужчин. Подхватили легкое тело Юриной матери и тоже вынесли из вагона, положили в ряд с убитыми. Юра, натакаясь на людей, как слепой, пошел следом, присел возле матери. Он не плакал, слезы где-то внутри его перегорели. Он отрешенно смотрел на изменившееся, внезапно углянившееся маме на лицо, как будто она вдруг чему-то раз и навсегда удивилась. С Юры пытались разговаривать, но он не отвечал. Кто-то сердебольный настойчиво пытался всунуть ему в руку варёное яйцо и пирожок с гороховой начинкой. Он молча принял и бережно положил у изголовья матери, всё ещё не смея поверить в то, что она умерла. Всё вокруг казалось Юре зыбким, нереальным. Трое паровозников принесли лом и две лопаты, стали долбить землю прямо возле дороги. Но потом подошёл ещё кто-то. И посоветовал копать дальше под деревьями. Земля там мягче и место заметнее. Наскоро вырыли не глубокую яму, стали переносить мертвых. Юра огляделся, увидел разрытую землю, людей, которые осторожно поднимали убитых. Какая-то неясная, неоформившаяся мысль не давала ему покоя, что тут он должен был сделать для мамы. Но что? Не мог он сосредоточиться. Юра погладил её голову, лицо непривычно холодное и отчуждённое. Рядом железнодорожники покрывали рогожей тело убитого. Юра всматривался. Это был тот здоровенный голубоглазый парень, который невольно помог ему пробраться к поезду, тараня толпу балов. И он тоже, вела подумал Юра, только что был живой, такой сильный, и вот его нет, и мамы нет. сейчас её унесут, положат вместе со всеми. И вдруг он понял, что должен сделать. Беспокойно задвигался, отвернул полу своей гимназической куртки, нащупал под подкладкой небольшой пакет. Это мама зашила ему, когда они собирались в дорогу. Там были два колечка, серёжки, ещё какая-то безделушка. Нетерпеливыми, непослушными пальцами Юра пытался оторвать подкладку, Но зашёта было крепко, и тогда, нагнувшись, он рванул её зубами. Вот он, пакетик. Скочив, Юра направился к железнодорожникам, напряжённо вглядываясь в их лица. Потом он никак не мог вспомнить, что же говорил, как упрасил их вырыть для мамы отдельную могилу. Вначале его и слушать не хотели, а когда он раскрыл ладонь с мамиными драгоценностями, самый старший железнодорожник Еще больше посуровев лицом, решительно отодвинул его руку. Эх, баринок, не все купить можно. А ты, убери, спрячь. И Юра, испугавшись, что расседело тех людей, сам все испортил, заговорил еще гречей, без связней. И его боль, его горе, видимо, и помогли. Тут же, рядом с общей могилой, железнодорожники выкопали еще одну, совсем маленькую. И Юра копал вместе с ними, в торопах, неумело, не помогая ничуть, а скорее мешая, но никто не сказал ему об этом, никто не отстранил, и вновь все звуки, все движения возле него ушли куда-то далеко, прикрылись плотной пеленой. К Юре подходили мужчины и женщины, говорили, что скоро уйдёт поезд, что ему нужно ехать, что маму не вернуть, и следует подумать о себе. Юра цепенело сидел возле могилы, не поднимая головы, и единственное желание владело им, чтобы все ушли, оставили его в покое. Ему нужно было разобраться, понять прошедшее. Потом несколько раз протяжно гудел паровоз, заскрежетали трогая с места вагоны, и вскоре всё затихло. Словно подчёркивая глубокую степную тишину, Где-то неподалёку от Юры закричала перепёлка: "Пить, полойть!" Отозвалась другая. Заметнулись в небожа в ранке, жизнь продолжалась. Только теперь, когда вокруг никого не было, Юра дал волю слезам. Он плакал, прижав лицо к земле, не ощущая её колючей сухости. И ещё долго лежал, прижавшись к могильному холмику. То ли спал, то ли грезил. Он увидел большую комнату, В их имении под Таганрогом любимую комнату с высокими зеркальными окнами, с камином, перед которым мог просиживать часами, безотрывно следя за причудливой игрой огня, своей фантазия оживляя страницы прочитанных книг. Бесконечно долго мог бродить Юра в этом выдуманном мире, и только голос мамы и её ласковые руки возвращали его к привычному теплу родного дома. На краю их огромного парка росли густо сплетенные кусты бузины, пробивавшаяся сквозь них тропинка вела к пруду. Здесь, среди тишины и полного безлюдия, были у Юры места не менее любимые, чем старое кресло у камина возле пруда. И разыскал его в тот летний день их старый садовник. Барин вас зовут, сказал он. А по тропинке к пруду бежала мама в белом платье. Праздничная сияющая, следом за ним, легко и упруго шёл высокий офицер с загорелым лицом. Это был отец. Он приехал с войны, с фронта. Втроём они ходили по парку, и мама тихо и напевно читала стихи. Её голос то звенел, то замирал, глаза мерцали, лицо бледнело от волнения, и Юра заражался этим волнением, ощущением чего-то невыразимо прекрасного. ради чего хотелось жить и мечтать. Тут приезд отца был последним. Началась революция. С тех пор в Юрину жизнь вырвалось так много непонятного, трудного. Произошло так много перемен. Знакомые, посещавшие Львовах прежде, такие уверенно спокойные, стали суетливыми. Они часто спорили. Мама отсылала Юру из комнаты, но он слышал обрывки их разговоров, хотя и велись они в полголоса. Единственное, что он понял, это начавшееся противоборство красных и белых. Красные подняли смуту, разрушили прежнюю жизнь, а белые встали на её защиту, и скоро, очень скоро всё будет по-прежнему. Проходили дни, но ничего не возвращалось. Незадолго до их отъезда в Киев незнакомый человек принёс маме весть, что папа жив и находится в Ростове. Этот человек И посоветовал маме ехать в Киев. Юра слышал, как он сказал: "Наши скоро там будут, и вы встретитесь с мужем". Что же теперь станет с Юриной жизнью? Теперь, когда всё рухнуло. Склонилось к горизонту большое расплавленное от зноя солнца, тень от деревьев легла на могилу. Прошелестел сухими листьями ветер, предвестник наступающей ночи. Юра не знал, как ему жить дальше. Что делать, как поступить? Добираться ли к дяде в Киев или быть может, вернулся обратно в пустой, покинутый им дом в звонкой степной тиши? Он вдруг ясным услышал далёкий раскат грома. Впрочем, небо было ясное, без единого облачка. Юра понял, что это не гром, а звуки далёкой артиллерийской канонады. Значит, там идёт сражение. Юра быстро поднялся, Сразу решив идти туда, ведь там воюет с красными его отец, он так обрадовался канонаде, подсказавшей ему выход из этой безысходности. Перед ним забрезжила надежда, и потерять её было невозможно. И Юра пошёл в сторону канонады. Он шёл, часто оглядываясь на могильный холмик, пока не затерялся этот холмик среди неровностей степи. Впереди тёмной гребёнкой встал лес. Не колеблясь, Юра вошел в него. Он не выбирал дороги, шагал на примик, иногда продирался через низкорослый кустарник, брел в высоких росных травах. "Стой", окрик прозвучал неожиданно резко, как удар, и Юра, присев, ткнулся головой в кусты. "Кто идет?" спросил тот же голос. "Класснул затвор". И через мгновение кто-то по-прежнему невидимый приказал. Выходи и стрелять буду. Втинув голову в плечи, смотрел в темноту, Юра медленно пошёл вперёд, из-под лобя оглядел туда, откуда звучал голос. Подойди ближе. Юра сделал ещё несколько шагов и оказался в центре крохотной поляны. Гляди, мальчонка. Человек вынырнул из темноты, буквально в двух шагах. Именно вынырнул, сразу, как из воды, в бушлате На голове фуражка со звездой. Это был Семён Алексеевич Красильников. Рядом стал ещё один человек с винтовкой. Проводив кольцово, Красильников в тот же день выехал на автомобиле в прифронтовую полосу. Фролов остался в Очеретино в дивизии. После прорыва белых в районе Луганска была спешно разработана операция, которая, по мнению командования, могла приостановить быстрое продвижение противника. Для этого предполагалось скрытно передислоцировать все тяжёлые орудия нескольких дивизионов к крокадной дороге в район предполагаемого движения противника. Расчёт был такой: когда пехота и конница белых втянутся в пойму реки, по которой проходила дорога, ардивизионы одновременно на десятки километров обстреляют противника ураганным огнём. После этого из засад выдвинутся батареи трехдюймовых орудий и накроют его шрапнелью. Остальное до делают броневики с пулеметами и конница. Секретность операции обеспечили сотрудники особого отдела, которым командовал Семен Алексеевич. К вечеру Красильников добрался до артиллерийского дивизиона неподалеку от села Иванопуля и тут же отправился осмотреть окружающую местность, проверить не упустили ли что-нибудь важное. В это время Он и наткнулся на Юру. Юра врождённо всматривался в стоящих перед ним незнакомых людей. Красное, неприязненно подумал он, а может, бандиты, те, что налетели на поезд. И он невольно подался назад. Но-но «Ну -ну, не бойся, ласково и в то же время предостерегающе сказал Красильников. Куда идёшь? Откуда? Юра молчал. Но «Ну и долго мы так в молчанку играть будем? уже строго сказал Красильников. Отвечай, Юра долго с ненавистью смотрел на Красильникова, все накопившееся в его душе горе, вся невысказанная обида сдавили ему горло, и он истерично закричал: "Я ненавижу вас, ненавижу, ненавижу!" И опустившись на траву, без силно разрыдался. Красильников склонился к Юре, тихо сказал: "Чудно получается, мы только увидели друг друга, познакомиться не успели." А ты уже ненавидишь. Это за что же? Всех вас, бандиты вы, бандиты. Глотая слёзы, ещё более слабый отчаяние, чувствуя себя беспомощным, маленьким и никому не нужным, выкрикивал Юра. Давай мы с тобой вот о чём договоримся. Красильников положил широкую, успокаивающую ладонь на худенькое плечо Юры. Ты не кричи. Я ведь вот не кричу. А если брат закричу, Громче твоего выйдет. Все вы бандиты, истоплённо твердил Юра, глядя за травленными глазами то на часового, то на этого спокойного, неторопливого человека в бушлате. Красильников поморщился. Он понимал, что такое отчаяние возникло от чего-то непоправимого, страшного. Стараясь быть как можно спокойнее и мягче, произнёс: "Но «Ну так мы с тобой ни до чего не договоримся". Заладил своё бандиты, бандиты. А кто же вы? Мальчик из подлобья с недоверчивым любопытством взглянул на Красильникова. Вот это уже другой разговор. Я командир Красной армии, полунаставительно полушутливо, как обычно говорят с капризными детьми, сказал Красильников. А зовут меня Семёном Алексеевичем. Можешь меня звать просто дядей Семёном. А тебя как величать? Юро помедлил с ответом, огляделся по сторонам. Их сейчас бы вскочить и броситься в кустарник, не догнали бы, а дальше что? Снова идти куда глаза глядят, неизвестно к кому, неизвестно навстречу чему. Так как же тебя зовут? с мягкой настойчивостью повторил вопрос Семён Алексеевич. Что-то дрогнуло в сердце мальчика, и он безразличным тоном чтобы не подумали, что он струсил и сдался, ответил: "Ну, Юра. Ну вот. Юрий, значит, неподдельно обрадовался красильников, проникаясь непонятной нежностью к этому настороженному, но умеющему самостоятельно держаться мальчику. Познакомились. Пойдём, как говорится, дальше. Поскольку ты человек гражданский, оказался на территории, где располагаются военные, я по долгу службы Обязан выяснить, кто ты, откуда и куда идёшь? какой же вы военный, с презрительной усмешкой сказал Юра. Я вот возьму наган и тоже буду военным. Хм. Озабоченно вздохнул Красильников. Кто же тогда, по-твоему, будет военный? У кого погоны? С уызом выпалил мальчик, лгать он не умел. Вот теперь всё понятно. Должно быть, у твоего отца есть погоны. Многозначительно взглянув на настоящего рядом часового, сказал Красильников. Юра не ответил. Скажи, а с кем же он воюет, твой отец? С гражданским населением что ли? Ну, брат, и полового у тебя в голове. Инергично покачал головой Красильников. Ладно, разговор у нас с тобой завязался серьезный, а время позднее, так что иди за мной. Юра осторожно шагнул в темноту, следуя за Красильниковым. Сзади к ним пристроился боец с винтовкой. Так гуськом они шли довольно долго. Юра хорошо видел спину того, кто назвался Семёном Алексеевичем. Он шёл легко. Спина была гибкая, широкая, выпирающие лопатки мирно двигались вверх-вниз. По поясу покачивался Маузер в деревянной колодке. Вскоре деревья расступились, И они вышли на большую поляну. Здесь горели костры, вокруг которых группами сидели люди. В отсветах пламени на фуражках поблескивали звёзды. У коновязей фыркали, шуршали сеном лошади. Артиллеристы возились у лафета большого и высокого орудия, ствол которого уходил в тёмное небо. Где командир спросил красносельников: "Это кто там меня спрашивает?" Раздался недовольный голос, и перед ними стал высокий человек с биноклем на груди. Склонив голову набок, он внимательно рассматривал Юру. "А это что за личность? Да вот мальчонку в лесу подобрали", сказал Красильников. "Кто таков, откуда и куда направлялся?" спросил командир дивизиона, ловко скручивая козью ножку. "Почему оказался в лесу? Один шёл или с тобой ещё кто был?" Жилетэкс спрашивал коротко и сердито. Казалось, он не обращал внимания на то, что перед ним мальчик, и оттого его вопросы звучали казённо. "Я споздно", тихо сказал Юра. "Ехал с мамой в Киев к родственникам, а по дороге на поезд напала банда. Мама умерла, её похоронили там в степи". Дальше Юра ничего не мог вымолвить, горло снова перехватили слёзы, перехватило дыхание. Подходили бойцы, Понимающе слушали. Один не выдержал, выругался: "Это ангел, его работа". Командир хмуро подтырдил: "Да это банда Ангела. Мне докладывали, они тут неподалёку на хуторах объявились". Он перевёл невесёлый, недоумённый взгляд на Красильникова и хмуро кивнув на Юру, спросил: "Эной «Ну куда ж ты, Васьём Алексеевич?" Марек решительно заявил: "До «Да утра пусть в дивизионе побудет, а там подумаем". Юрий отвлёсал самое лучшее место, на снарядных ящиках, аккуратно сложенных друг на друга. Поверх камышовой подстилки Семён Алексеевич бросил ватную попону, от которой исходил лёгкий запах лошадиного пота, пи и свежей луговинной травы, и укрыл Юру шинелью. "Намался ты за день, парень", сочувственно, чуть грубовато сказал Красильников. "Спи и не вздумай бежать, часовые стрельнут". Над головою Юры в сине-чёрной вышине мерцали большие зыбкие звёзды, а ещё дальше, там, в глубине ночного неба, как жёлтый речной песок, являла проступала звёздная пыль. Такими яркими, большими звёзды видятся только в лесу или в горах, где воздух чист и прозрачен. Юра смотрел на звёзды и невольно прислушивался к ночной жизни артиллерийского дивизиона. Вокруг всё позвякивало, топало, бубнило человеческими голосами, слышались удары лопат о землю, негромкой ругонь, конское ржание. Всё больше погружаясь в сон, Юра думал о том, что ему нужно будет во что бы то ни стало добираться, как велела мама, в Киев, где дядя, что красные отступают и, наверное, скоро оставят этот город, и что папа обязательно приедет в Киев и разыщет его. Неслышно подошёл к Красильников, озабоченно спросил: "спишь?" Юра не отозвался. Ему не хотелось разговаривать с красными. "Жаль, хотел чаем побаловать", тихо сказал моряк и бесшумно исчез в темноте. Ещё какое-то время Юра думал о папе, о войне, об этом странном человеке в бушлате, не похожем на красного злодея, и незаметно для себя заснул. Проснулся он от грохота. Всё вокруг было в грязно-жёлтом дыму, и в нём, как призраки, метались изломанные человеческие фигуры. Кто-то склонился к самому Юриному уху и закричал: "Вставай, сынок! Ох, мать их, продали нас!" Это был командир дивизиона. Он дёрнул ошарашенного Юру за руку, потащил за собой. Дрогнула земля, воздух стал нестерпимо твёрдым. Сноп огня взметнулся там, где только что спал Юра, и снова нарастающий вой снаряда взрывной волной юро швырнуло на землю. Рядом с собой он увидел лежащее на боку огромное орудие. Поискал глазами командира дивизиона, и тот сейчас увидел его на земле, с лицом залятым кровью. Командир несколько раз произнёс: "Беги, сынок, беги!" И затих. Юра беззливо еще раз глянул в его сторону. Глаза командира были широко раскрыты и не зрячие смотрели в небо. В уголках губ пузырилась кровь. Юре стало так страшно, что отнялись руки и ноги. Он никак не мог сдвинуться с места. Потом откуда-то вынырнул, запыхавшийся красильников. Несколько мгновений он, склонившись, стоял над командиром, словно размышляя, что же предпринять. Затем поднял Юру и весь во власти бессильного гнева хрипло но решительно сказал: "Пошли". Они спустились в неглубокий овраг, торопливо двинулись по его дну. Шагая рядом моряк сумрачно поглядывал на Юру, потом сказал: "Ну прямо тебе чистый расстрел". И через несколько шагов добавил: "Вот что может сделать один предатель". И вдруг резко остановился, придержал рукой Юру. Послушай, а ну ка скажи мне толком, кто ты есть? Юра растерянно молчал. Ну, с нарастающей подозрительностью сказал моряк: тебя кто сюда прислал? Никто меня не посылал. Юра смотрел прямо в его внезапно ставшие недоверчивыми глаза и угрюмо добавил: я же говорил, ехал с мамой в Киев. Ну да, к дяде. Это я уже слыхал. А ты правду выкладывай, всю как есть. Все равно ведь узнаем, торопливо, словно пытаясь убедить себя в своем подозрении, бормотал моряк. Я и так правду, я же вам правду. Так же торопливо и обиженно старался убедить его мальчик. Но тут моряк, к чему-то настороженно прислушиваясь, схватил Юру за руку. Послышался конский топот, громыхание. Моряк потянул Юру вниз на землю, прошептал: не шевелись, может белики. А сам осторожно поднял голову, осмотрелся. Потом вдруг скочил, замахал руками: "Эй, товарищи, погодите!" Теперь Юра безбоязненно поднял голову и увидел несколько телег с ранеными красноармейцами, которые ехали, свесив ноги на землю, словно сена коса. За ними две упряжки лошадей тащили осевшую на бокоруде. Семён Алексеевич объяснил что-то одному из бойцов, указывая глазами на Юру. Затем усадил его в телегу, а сам пошёл рядом. Ехали долго. К полудню подъехали к окраине города. На узкой кривой улочке Семён Алексеевич помог Юре спрыгнуть с телеги, и они пошли к кирпичному дому, около которого стоял часовой. "Товарищ Фролов здесь?" спросил красильников часового. "Со вчерашнего дня он уходил", ответил часовой. Маряк повёл Юру на второй этаж, и оставив в пустом коридоре с отбитой штукатуркой, сам скрылся за дверью, но почти сразу вернулся, позвал: "Идём". В большой комнате, куда следом за моряком вошёл Юра, лицом к двери, за пишущей машинкой сидела молодая женщина. Заглядывая через её плечо в листы бумаги, что-то диктовал человек в длинной кавалерийской шинели. Оба обернулись и взглянули на Юру, а он каким-то неведомым чутьём понял, что они Здесь не главное. Мальчик перевёл взгляд дальше и увидел человека в лёгкой тужурке, сидящего к нему спиной. Худая шея с глубокой впадиной и особенно спина с острыми лопатками выражали крайнюю усталость. Поусталый человек медленно повернул голову. Блеснул сощуренный глаз, вокруг которого сбежались морщинки. "Здравствуй. Проходи, садись", сказал Фролов Юри. Мальчик сел. Растерянно глядя в худощавое, гладко выбритое лицо с отечными мешками под глазами, с красноватыми припухшими веками, но с выражением живым и энергичным, как тебя зовут? Не торопливо рассматривая Юра с ног до головы, спросил Фролов. Неплохо, если и фамилию скажешь. Юра Львов. Стараясь выглядеть независимым, ответил мальчик. Рассказывай, Юра. О чем? Удивился Юра. Глаз у тебя молодой и острый. Вот и расскажи, как все было в ардивизионе. А что рассказывать? Насупился Юра. Я спал, а потом проснулся. Снаряды рвутся прямо рядом. Во-во, по дивизиону как по мишеним. Каждый снаряд в цель. Вклинился в разговор Красильников. И что главное, никто никуда не уходил. Фролов сидел, прикрыв тонкой рукой глаза. Давай, Семен Алексеевичу выговориться. Затем поднял голову, несколько раз моргнул припухшими веками и снова спросил Юру: "Так, родитель твой где? Мама умерла. Не понимая, чего от него хотят, и удивляясь этой странной настойчивости, чуть слышно прошептал Юра. А отец продолжал добиваться своего Фролов. Юра нахмурился, передернул плечами и не стал отвечать. Тонкие пальцы Фролова дрогнули, забарабанили по столу. Он поднял на Юру пристальные проницательные глаза. У белых? Да. Несколько мгновений Юра молчал, затем добавил с вызовом: "Мой папа офицер, полковник". "Понятно", испытывающе забоченно глядя в глаза мальчику, сказал Фролов. "А родственники говоришь в Киеве?" "Да", опять односложно ответил Юра. В его кратких ответах чувствовалась неприязнь к этим людям, чего-то настоящего добивающимся от него. "Ну иди пока погуляй. Нужен будешь, позовём". Юра вышел в другую комнату, постоял немного там, потом сбежал по лестнице вниз. Скучающей походкой прошёл мимо часового, измученного бессонной ночью. "Жара", пожалоса сочасовой, и утомлённый прислонился щекой к штыку. Ты только гляди, ни шмыгни куда. Юра медленно спустился с крыльца, зашел в зал угол дома. Часовой не смотрел его сторону, видимо, стоя дремал. Когда Красильников и Фролов остались в комнате одни, моряк задумчиво сказал: "И ведь что характерно, а кроме этого мальца у нас на батарее никого не было. Ты прав, это предательство". Тихо обронил Фролов. Только парнишку зря сюда приплел. Звонили в штаб батальона, одновременно обстреляли все батареи, кроме того, что мы вчера не успели перебросить на новый участок. Соображаешь? Моряк поднял вопрошающие глаза на Фролова. Предатель находился не на батарее и не в артдивизионе, да, наверное, не в штабе группы, скорее всего в штабе армии. Ах, ты ж вошти фузное! стукнул по столу кулаком моряк. Но «Ну, теперь всё понятно. Фролов поморщился. А мне нет. Напишу записку коменданту. Пусть посадят пронешку на поезд, куда он ехал. А шут его знает. Красильников подошёл к двери, выглянул в коридор. Мальчика там не было. Он спустился по лестнице, вышел на крыльцо. Мальчишку не видел, спросил часового. Вертелся тут Нерасторопный часовой подтянулся, взглянул на Красильникова. А что? Не надо было выпускать? Да нет, ничего. А в это время Юра мчался под заливистый собачий лай по кривым улочкам городка, перемахнул через высокий забор, пробежал по огородам и выскочил к пустырю, в конце которого виднелась железнодорожная станция.